Глава 13. Ты чего так нервничаешь? То, как Макс мерил комнату шагами, жутко нервировало и мешало работать. Даня был готов прогнать брата, вот только куда? У Ромы не было терпения, к огню нельзя и начал не дасть ей нормально слушать, комментируя каждое слово. "Я сдерживаюсь, чтобы не проверить их", проборчал Макс, останавливаясь и утыкаясь в потолок. Будто цеплят, выпустил на волю, но они обязаны быть в загоне. Прелестное сравнение, хмыкнул Данил, вновь утыкаясь в монитор. Нет, вот серьёзно. У меня такое чувство, что они зададут кучу глупых вопросов, и их выгонят с конференции, простонал Макс. Макс, там же много новичков. Не только эти двое зададут кучу вопросов, ухмыльнулся Даня. Я ненавижу панику. Да, я не понимаю, почему. Не с одним сотрудником ты не носился так, как с Некрасовой. Я переживаю за Рому. Ты за эти дни даже не просмотрел его работу. Но сейчас за него я тоже переживаю. Слушай, ты же не пытаешься занять освободившееся место Некрасовой? Макс шумно выдохнул, усадясь назад в своё кресло. Знал бы его брат, как Максим часто задавался этим вопросом прошлой ночью. Вот только ответа не было. Сам не знаю, странное ощущение, нахмурился Макс. Понимаешь, когда я не получал в тот день от неё сообщений, я же не только боялся, я скучал. А сейчас такое чувство, что она постоянно мне пишет. «Надеюсь, Рома не устроит скандал, если ты замутишь с Некрасовой», – хмыкнул Даня. «Сплюнь, бога ради», – проворщал Макс, утыкаясь в ладони. «Только этого мне для счастья не хватало». «Чего именно? Скандала или отношений с ней? Ты себе хотя бы честно ответь». Закрыв глаза, Агния устало положила голову на стол. Обилие информации, будто било в висках. Как вообще можно было решить, что такое расписание будет отличным для начала? Сейчас казалось, что её обучение в вузе было цветочками. Может, стоит завтра сесть в кабинете Ромы? У них же должны быть какие-то общие площадки. Ещё не сбежала, раздалось сверху, на что она простонала. Почти на грани этого великолепного решения, проворчала она, поднимая взгляд. Ещё немного, и ты вольёшься. Рома сочувственно улыбнулся, оглядываясь. Странно, что парни так быстро сбежали. Они устали от моих вопросов, хмыкнула девушка. Почему тут так много английских слов со своими значениями? И не говори, я первый раз, когда говорил с программистами, думал, на другую планету попал, хмыкнул он. Ты не навещал ее? Сменила она тему. Рома нахмурился, не сразу сообразив о чем, но тут же покачал головой. Она злится, думает, что я снова изменяю, хмыкнул он. А мне даже с ней увидеться некогда. Могу быть живым доказательством, что ты вечно работаешь, улыбнулась Агнии. Было бы неплохо, грустно улыбнулся парень. Почему ты вообще стал ей изменять? Ты вроде всегда был верным парнем. Этот вопрос давно не выходил у неё из головы. Для неё было странным не доверять ему, но ещё более мерзким было слышать, как такое говорит о нём кто-то незнакомый. Именно такой была Даша, когда говорила с Лёлей. чуть ли не с яростью обвиняя и Рому, и даже Агнию, просто за то, что та когда-то встречалась с ним. Это было один раз, на самом деле, хмыкнул он, садясь на кресло, которое так и осталось стоять возле её стола. Ну это такое себе оправдание, да? Мы когда с тобой расстались, я же сразу встретился с ней, буквально на следующий день. И тут же эти отношения. А потом я просто не знаю, мне показалось, что так не может быть. Изменил, чтобы проверить свои чувства, что ли? Удивлённо проговорила Агния, сама не веря в свою догадку. Ты всегда говорила, что я дурак, хмыкнул он. Должна признаться, не думала, что настолько, прошептала она. Я тоже. Но как она узнала об этом? Ведь его невеста каждый раз звонила ей, уточняла, где он, будто она обязана была быть в курсе, и плевать ей было, что они не общались. Стоп. Она даже в курсе была, что они плохо общались? Возможно ли, что именно из-за того, что Агния его покрывала, всё так и вышло? Но я не мог сильно вдаваться в подробности. Это весьма опасная с ней тема разговора, прошептал он. Знаешь, что самое ужасное в этом всём? Я же действительно её люблю. Лучше поздно, чем никогда. Мне бы лучше раньше, хмыкнул Рома, вставая. Пошли, подвезу тебя домой. Об этом не пойдут потом слухи, нахмурилась Агния. Скорее пойдут слухи о тебе с Максом, улыбнулся он. А если уже не пошли?